Глава 15. Земля уходит из-под ног. Когда я снова покидала Новую Зеландию, на этот раз зная, что моей мамы скоро не станет, мне хотелось закрыть ещё одну дверь, полностью погрузиться во тьму, заглушить эмоции. Во многом я приветствовала темноту, которая позволила мне отбросить болезненные воспоминания и двигаться дальше. Моим противодействием такой печали были очередные приключения и риск. Я ничего не боялась. Хуже собственной смерти со мной уже ничего не могло произойти. Я осознавала, что постоянный хаос стал для меня нормой. Единственная возможность двигаться вперёд — это заблокировать прошлое, сосредоточиться на будущем и не стоять на месте. Мэтт ждал меня в аэропорту Робаула. Его улыбка была искренней и полной любви. Я упала в его объятия и заплакала слезами счастья, стыда и растерянности. Мы были очень разными. Он был на три года младше меня, ждал меня почти год, ни разу не поставил наши отношения под сомнение. Всё было готово для нашей свадьбы, которая состоялась 1 июня 1972 года. Через три дня после моего прилета. В окружении друзей я в тот день стала его женой. Моя мама умерла четыре дня спустя, пятого июня, но я узнала об этом лишь седьмого числа, когда получила телеграмму. Мама умерла тихо в пять утра в понедельник. Сегодня спокойные похороны. С любовью, папа, Джилл, Колин и тетя. Некоторые воспоминания впечатываются в память настолько, что эти моменты видишь максимально отчётливо, незамутнённо. Я помню, как сидела на краю кровати с метом, держа в руках эту телеграмму. Затем я закрыла глаза и вспомнила лицо мамы, услышала её голос, почувствовала её прикосновение и даже ощутила её запах. Хоть мы и попрощались, телеграмма повергла меня в отчаяние. Я знала, что мама ушла не без мучений, ведь я видела своими глазами, как она страдает, особенно перед самым моим отъездом. Смерть стала настолько частым гостем в моей жизни, что я научилась притуплять разрывающую боль до того, как она поглотит меня и погрузит в депрессию. Департамент авиации предоставил нам с Мэттом дом, а с ним в придачу шёл бой Питер из племени Талай, коренных жителей полуострова Газель. Словом «бой» британские колонисты называли мужчин из коренного населения, а экспаты его переняли. В 1950-х годах его заменили английским словом «бой» – «мальчик». Я была против прислуги, но здесь это было принято, ведь мы предоставляли местному жителю работу, заработок и жильё. Питер жил в бетонной хижине с земляным полом на нашем заднем дворе. Готовил он на улице, омылся в тазу за хижиной. Всё это казалось неправильным, ведь мы жили в доме с двумя спальнями с комфортом, всеми удобствами. Многие местные жители жевали бетельный орех, сладкий плод орековой пальмы, действующий как психостимулятор. Его ещё называют буай. Орех жевали вместе с листьями бетеля, смоченными в растворе гашёной извести, смеси оксида кальция и воды. От бетельного ореха у местных краснело во рту, гнили зубы, и всё это вызывало рак полости рта. Это и по сей день часто происходит. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый 500 случай рака полости рта и ротоглотки в мире приходится на Папуа, Новую Гвинею. На самом деле Рабаул никогда не был городом Талаи. Скорее, это был город экспатов, построенный, чтобы утвердить колониальную власть. Жители Папуа, Новой Гвинеи и китайцы жили на окраинах в своих трущобах со своими магазинами. За время моего первого пребывания я подружилась со многими китайцами, поэтому меня быстро приняли обратно. Некоторые из них надеялись, что я снова стану помощником букмекера и буду составлять им компанию по вечерам за карточным столом, но теперь я стала замужней женщиной, и мне приходилось учитывать репутацию Мэтта. Возвращаться к работе на нелегального букмекера было немного рискованно. Буквально сразу после нашей свадьбы в рабаул приехали авиадиспетчер Рот Томас и его жена Пэм. Мы быстро сдружились с Пэм, и наша дружба остаётся крепкой и по сей день. Несмотря на то, что мы были слишком разными, она очень поддерживала меня и описывала моё отношение ко всему как бескомпромиссное, невозмутимое, или, как она называла такой подход, пленных не брать. Это была очень красивая женщина с длинными светлыми волосами, потрясающей фигурой и фантастическим гардеробом. Она работала в небольшом магазине модной одежды в Рабауле. Пэм всегда была рядом, но, несмотря на нашу близкую дружбу, я никогда не делилась с ней самым сокровенным из личного. Слишком многое пришлось бы распутывать, а мне хотелось смотреть только вперёд и двигаться без остановки. Сначала я работала в отеле «Космополитен», но потом мне предложили работу младшей медсестры и водителя у хирурга-ортопеда, доктора Мэрион Рэдклифф-Тейлор, или просто Мэтти. Родилась она в Новой Зеландии, но в Рабауле жила уже более 20 лет. Она окончила медицинскую школу в 1922 году, в те времена, когда женщины-врачи считались сомнительными личностями, как она однажды сказала мне. Мэтти работала хирургом в больнице Донидина, а затем отправилась в Лондон в надежде претендовать на стипендию Королевской коллегии хирургов. Узнав, что женщинам нельзя посещать лекции в Лондоне, она поехала в Эдинбург. Получив диплом, она ненадолго вернулась в Новую Зеландию, затем направилась в Западную Австралию. После неудачного брака она в 1954 году переехала в Папуа-Новую Гвинею. Её, яркую феминистку, возмущало, что женщины не получают равную оплату за равный труд, поэтому она открыла в Рабауле свою частную практику по ортопедии. «Мы с Мэтти здорово стружились. Обе стремились расширять границы, и обе не принимали норму. Именно тогда я осознала, что я тоже феминистка. Женщины повсюду выступали за равную оплату труда, штурмовали карьеры, в которых доминировали мужчины, и да-да, выбрасывали свои бюстгальтеры». «Для чего, скажи мне на милость, ты носишь лифчик, Рути?» — спросила у меня Мэтти через несколько недель после того, как я начала работать на неё. «Избавься от него!» И я начала избавляться от него, но оставляла в тех случаях, когда носила лёгкую прозрачную одежду или занималась спортом. Я была благодарна природе за маленький бюст. «Мы на машине объездили весь остров Новая Британия, проводя осмотры в деревнях, принимая роды и вправляя сломанные кости». Мэтти выполняла небольшие операции и раздавала лекарства. Она заключила контракт с ВОЗ на сбор образцов воды. Они расследовали распространение двух видов комаров. Один переносил лихорадку Денге, другой – малярию. Обе болезни встречались очень часто – Мы принимали таблетки сульфата хинина для профилактики малярии, но для профилактики лихорадки Денге препаратов не было. Большая часть нашей работы заключалась в обучении местных жителей профилактики болезни и тому, как сохранить воду в чистоте. Меня стали звать Ликлик -Лик Мэри Докта, маленькая женщина-врач, а Мэти была Гутепалы Тумас Докта, лучшая из хороших врачей. Несмотря на то, что все знали Мэтти, мне дали строгие инструкции. «Если мне когда-либо не повезёт, и я перееду к кого-нибудь машиной, то мне нельзя будет останавливаться, потому что, согласно местной системе расплаты, нас могли убить в ответ». Мы всегда путешествовали с запертыми дверями. По итогам всеобщих выборов 1972 года в Папуа, Новой Гвинеи, Майкл Самари сформировал коалиционное правительство, которое пообещало привести страну к системе самоуправления и в конечном счете к независимости. Многие экспаты в Рабауле решили уехать, опасаясь, что дни колониальных диктаторов сочтены. Однако, если не считать мелких мятежей, в основном жизнь текла, как и прежде, нам никогда не угрожали. Мэти была рада, что застала момент, когда люди, которых она полюбила за эти годы, обретают независимость. Мэти проводила операции пять дней в неделю. Она была необыкновенной женщиной, полная энергии, стремилась помогать людям и зачастую работала бесплатно. Работа была интересной, порой даже захватывающей. До того момента, как Мэти заболела энцефалитом, и её срочно отправили назад, в Австралию. Она так и не вернулась, и это её очень угнетало. Я никогда не забывала Мэтти. Фундамент многих решений, принятых мной в жизни дальше, был заложен в период моей работы на неё. После того, как Мэтти улетела из Рабаула, я решила открыть небольшое кафе рядом с жилым районом. Моей первой тратой стали расходы на юриста на мои профессиональные расходы по представлению ваших интересов при покупке кофейни в здании Travel Mall, включающие подготовку акта о передачи права собственности, участие в оформлении всеми сторонами заявки на название организации и предоставление вам отчета по данным процессам. Все это обошлось мне в 38,54 новозеландского доллара. Еще один доллар ушел на госпошлину. Самый, что ни на есть официальный передаточный акт, огромный трехстраничный документ, скрепленный общей печатью мотеля «Рабаул» ПТИ ЛТД, был подписан 8 июля 1974 года. за Apple Тайсер» был открыт для бизнеса. За первый квартал оборот превысил 7 тысяч долларов, а чистая прибыль составила 1080 долларов. Среднегодовая зарплата в Австралии в середине 1970-х составляла около 7000 долларов, поэтому я была очень счастлива. Рабочий день длился лишь по 6 часов, я всё выпекала сама и кафа быстро стала популярным и часто заполнялась до отказа. На фоне звучали песни Кэтта Стивенса, Дайаны Росс, Элвиса Пресли и The Beatles. И я готовила на крошечной кухне, где могли разместиться только два человека. Обеденное время было безумием, чаще даже хаосом. Я наняла двух местных девушек в помощь. Пэм, моя близкая подруга и моя опора, вспоминает тот день, когда я сказала ей закрыть кафе в разгар дня и объявить всем, что мы закрыты. Вероятнее всего, это был один из дней, когда у нас закончилась еда поскольку одна из помощниц забыла пополнить запасы на рынке. Также за это время я получила добрую весть от отца. После смерти мамы у него появилась пара пассий. Он был настоящим романтиком и ухаживал за ними преданно и решительно. Часто он привирал о своем возрасте, поэтому когда я познакомилась с первой из девушек брендой она была очень удивлена, когда узнала, что я лишь на несколько лет моложе ее. С тех пор она называла моего отца «рыцарем в ржавеющих доспехах». Бренда бегала марафоны, и у нее была красивая немецкая овчарка. Пока Бренда находилась на дистанции, папа ждал ее на финише с собакой, верный своему обещанию поддерживать ее до тех пор, пока ему самому не придется куда-либо бежать. После бренды папа познакомился с Джоан через ее брата Гиби, с которым они дружили еще со времен Нейспи. Чтобы за Аркани Джоан, папа включил режим ухаживаний на максимум. В ее почтовом ящике всегда были букеты цветов и коробки шоколадных конфет, а по воскресеньям они ходили на детально продуманные папой прогулки. Она уже несколько лет как овдовела, и Гиби подумал, что мой папа не только поможет вернуть ее жизнь в нужное русло, но ну и сам встанет на верный путь. И это сработало. Я была в Рабауле, когда получила приглашение на свадьбу, что явилось огромным сюрпризом. Я понятия не имела, что у него серьезные отношения. Мы с мэтом полетели в Крайсчерч. мэт раньше не был в Новой Зеландии, и ему предстояло впервые познакомиться с моей семьей. Папа сиял, смеялся, постоянно шутил и даже пританцовывал, пока ходил по дому. Я давно не видела его таким счастливым. Джоан была очень серьёзной женщиной и ревностной католичкой, поэтому они обвенчались в церкви. Она ужасно готовила, но папа помогал ей, и они стали отличной командой. Моя история о любви с мэтом развивалась хорошо. «Наши отношения крепли, и мы были частью дружного сообщества. Я играла в сквош, вступила в хоккейную команду «Соус Пацифик Лога», основала отделение девочек-скаутов «Рэнджеры Рабаула», а также писала детские рассказы для местной газеты «Островной торговец». Мы вели замечательную светскую жизнь, ездили отдыхать на Соломоновые острова и в Австралию, в том числе и в Тасманию». У меня было все, что могла пожелать любая молодая женщина, в том числе, вернее, особенно, невероятно понимающий муж. Я жила насыщенной жизнью, ни минуты не тратила зря. Кафе разрослось до такой степени, что я наняла еще одного экспата, который помогал мне с выпечкой и бизнесом в целом. Но посреди всего этого счастья я чувствовала, что у меня земля уходит из-под ног. Я не могла понять, почему у меня внезапно начались проблемы со сном. Я начала много пить, увлеклась коктейлями, пила ром с колой, золотую мечту и дешевое вино. Может, причиной был истекающий контракт Мэтта, из-за чего мы начали планировать жизнь в Австралии? Или всему виной разговоры о создании семьи? Я впервые почувствовала страх. За очень короткий промежуток времени моя жизнь полностью изменилась. Карточный домик, построенный на фундаменте моего прошлого, снова рушился. Вместо того, чтобы обсудить вместе с мэтом и поговорить с моими друзьями, я продала кафе, собрала вещи в четыре деревянных чайных ящика и уехала из Рабаула посреди ночи. Я снова убегала. Байки из магазинов «Пожалуйста, смотрите на табличку». На углу Хоум-стрит и Хиллсайт-роуд в Монопоуре я вывешиваю табличку с надписью «Открыто». Также это написано на доске возле самих книжных магазинов. Однажды утром я сидела за столиком в главном магазине. Полки как внутри, так и снаружи обоих магазинов были заполнены. Двери открыты настежь. К двери подошла американка средних лет остановилась на пороге и наклонилась. Прежде чем я успела что-либо сказать, она спросила, «Вы открыты?» Я колебалась несколько секунд, ведь она смотрела на меня, стоя внутри магазина, в его открытых дверях. Я улыбнулась и ответила, «Да». «Оу». Она выглядела удивлённой, что в свою очередь удивляла меня. Последовал ещё один вопрос. «Вы продаёте книги?» Как ответить на этот вопрос книготорговцу, окружённому книгами? В голове всё перемешалось, и мне хотелось ответить. «Нет, блин, это мясная лавка». Но я просто посмотрела на неё, и она, в конце концов, развернулась и ушла.